Глава 30. Дэш, 23.14. Еще 8 часов и 46 минут до конца ночи вне закона. Вот говнюк. Дэш катился на скорости 20 км в час по Гарри-штрассе и делал вид, что ищет какой-то номер дома. На самом же деле он давно проехал мимо своей цели. Что вообще происходит? Он так и подумал, что тот БМВ... Не принадлежит Бену, тачка не вязалась с этим неудачником. Он что, украл его? Проклятье! В зеркале заднего вида Дэш увидел, как двое полицейских бегали вокруг автомобиля, как будто это последняя модель Теслы. Видимо, они ждали владельца или сотрудников научно-экспертного отдела, если это необходимо, чтобы задокументировать угон для последующего судебного процесса. Откуда ему знать, он в такой чепухе не разбирался. Дерьмо! Дэш в ярости ударил локтем по центральной консоли и повернул направо к многоквартирному дому, на первом этаже которого располагалась парикмахерская и вьетнамская закусочная. В то время, когда он еще учился на факультете экономики, на их месте был книжный магазин. Но аналоговые бумажные времена, похоже, закончились. Не было ничего, что современный студент не мог бы купить в интернете. К счастью для него... «Иначе бы и моя бизнес-модель не работала», — подумал он. Хотя сегодня он вряд ли уже наберет ожидаемое количество кликов. Ладно, видео бегства Бена из клиники Шерите было неплохим, но ничто по сравнению с тем, что он так ярко нарисовал в своих мечтах. Толпа, преграждающая путь в незаконнику, коктейли Молотова, летящие в стекла, крики и руки, хватающие Бена за лицо — или раздвигающие ноги женщины, в то время как первые с воплями уже спускают штаны, а теперь ему не удастся заснять даже подонков, которые в ожидании крови слоняются перед убежищем и скандируют имена жертв, требуя, чтобы они вышли. На сто процентов какой-нибудь полицейский уже уютненько расположился в квартире девчонки-инвалида и следит, чтобы его подопечные не делали больше никаких глупостей. Вы свободны? Дэш который не заметил приближения неожиданного пассажира, обернулся и не поверил своим глазам. Вон отсюда ряфнул он и отстегнул ремень безопасности. Но мужчина в сшитом на заказ костюме уже сел на заднее сиденье. Эй, почему так недружелюбно? Засмеялся его бывший партнер по бизнесу и добавил грубым голосом ⁇ Я пришел с миром ⁇ Ни хрена, Дэш нащупал складной нож в боковом отделении на двери ц усмехнулся Николай Вандербильд и провел рукой по волосам. «Чего ты хочешь?» — раздраженно спросил Дэш. «Предложить тебе одно дело. С каких это пор мы снова занимаемся делами?» Было время, когда Дэш и Николай делили рынок реалити-фильмов. Причем Дэш всегда был стратегом, который заботился о развитии своей бизнес-модели, и, добывая свой видеоматериал, действовал скорее хитростью, чем кулаками. В то время как Нико, этот полоумный, в праздничных нарядах, обычно бросался в бой без всякого плана, чтобы заснять лучшие сюжеты на камеру. Дэш предсказывал Нику, что когда-нибудь он споткнется о свой горячий темперамент. И два года назад так и случилось. Один единственный, плохо смонтированный пост с собственным отражением в очках жертвы избиения, и полиция вышла на его след. Доказательств было слишком мало, а адвокат слишком дорого стоил, чтобы проиграть, и хотя Николай все еще не имел судимости, в прежних кругах его воспринимали как человека с изъяном. Время от времени он предлагал неплохой материал, но риск попасть из-за него в неприятности обычно перевешивал привлекательность его фильмов. — Насколько я вижу, у нас одна и та же проблема, — заявил он. — Мы оба сумели определить местонахождение нашего голубчика, но полиция нарушила нам все планы. — Как ты нашел внезаконника? — поинтересовался Дэш. — Адреса дочери нет ни в одном телефонном справочнике. — Зато он есть в медицинской карте Шарите. — Ты же знаешь, что у меня хорошие связи. — Мне не нужно прикреплять датчики GPS к чужим машинам. Один звонок знакомому санитару, и я все выяснил. Прибыл сюда раньше других, хотел осмотреть квартиру изнутри. Но только я отключил звонок от электричества, чтобы проверить, не поставлена ли дверь на сигнализацию, как заявились оба голубчика. «У тебя были когда-то хорошие связи», — Дэш хмыкнул. «Действительно, в свое время контакты Николая были легендарными» чем он не в последнюю очередь обязан своим обеспеченным родителям и связанным с этим обстоятельством финансовым возможностям. Выросшему в семье налоговых консультантов в самом центре района Целлендорф Николаю уже в детстве хватало карманных денег, чтобы подкупать людей, от которых он хотел что-то получить, одноклассников, чтобы они писали за него рефераты, учителей, чтобы те не препятствовали его переводу в следующий класс, Даже почтальонов, чтобы они выбрасывали извещение из школы о неуспеваемости Николая, а не передавали их родителям. После получения аттестата он устроился волонтером в одну бульварную газету и использовал здесь свои деньги, чтобы выстроить вокруг себя целую сеть информаторов, о какой мечтал бы любой полицейский репортер. Со своими галантными манерами и невинно привлекательным лицом любимого зятя Он был просто создан для того, чтобы работать с вдовами и родственниками погибших и вытягивать из них сенсационные признания. В отличие от прочих коллег, Николаю даже нравилось находиться на этой в моральном плане низшей, постыдной ступени журналистики, обрабатывать вдов. То есть вскоре после какой-нибудь трагедии заявляться к шокированным и скорбящим родственникам и выуживать у них заявления для газеты и фото умершего. Николай быстро смекнул, насколько велик интерес к несчастьям других людей, и что фотография мертвого ребенка принесет больше просмотров, чем снимок умирающего от голода пенсионера в инвалидном кресле. К сожалению, он также познакомился со своим теперешним наркодилером, с помощью которого разрушил не только слизистые оболочки носа, но в итоге и рассудок. Родители Николая думали, что кокаин изменил их сына и превратил ласкового мальчика в жестокого уличного хулигана. даже же считал, что этот внутренний хулиган всю жизнь только и ждал возможности вырваться наружу. Кокаин лишь развязал нити, которые сдерживали чудовище внутри Николая. «Хорошо, Нико, значит, в твоем штате числится еще и санитар. Но это не меняет того, что я больше не веду никаких дел с наркоманами». Поищи себе другого дурака. Я не заинтересован в твоих фильмах. И в этом тоже. Николай нагнулся вперед и сунул ему под нос свой телефон. Дэш схватился было за смартфон, но Николай, смеясь, отвел его назад. «Это — Это онлайн-трансляция? — взволнованно спросил Дэш. Николай самодовольно усмехнулся. — Как ты это достал? — хотел знать Дэш. — Давай разок объедем вокруг квартала... «Улыбаясь, сказал Николай, а я тем временем объясню тебе свой план».